Гледис потеряла многое, очень многое. Мужа, детей, семью, смысл жизни, наконец. Чарли потерял свою Кэрол, и для него это было едва ли не страшнее, чем конец света. Каждый из них оказался на белом свете совершенно один. И вот, повинуясь какому-то высшему закону, они встретились, хотя вероятность такой встречи была ничтожно мала. Что потянуло Чарли на север? Что побудило Гладис повесить на калитку табличку о сдаче комнат, без которой Чарли не решился бы подойти к ее дому? Кто, наконец, послал снежный буран, не давший ему проехать мимо Шелбурн-Фоллс, следуя в Вермонт? Был ли другой ответ, кроме одного? Судьба. Он объяснял все и ничего и тем не менее они оба чувствовали власть этой могучей силы, которая не позволила им разминуться и, в конце концов, поставила друг перед другом. Для Глэдис появление Чарли было самым драгоценным рождественским подарком, и ей тоже захотелось подарить ему что-то хорошее, хотя бы потому, что она знала. Тогда он останется с ней, пусть ненадолго, пусть всего на несколько месяцев. Этого хватит, чтобы дать ей силы справиться с одиночеством. А, может быть, если ей очень повезет? Чарли задержится на год, на два или даже больше? Кто знает? Глэдис боялась загадывать так далеко, но надежда все же теплилась в ее душе. А ничего иного она просто не хотела. Конечно, Чарли не мог заменить ей сына, которого она потеряла. Он был другой, моложе. Однако что-то общее у них, безусловно, было. Кроме того, у Чарли было перед Джимми одно важное преимущество. Он существовал сегодня, сейчас. И Гледис понимала, что если она сделает то-то и то-то, он будет с ней еще некоторое время. И именно это, будучи положено на чашу весов, могло перевесить все остальные доводы. За свой дом Гледис не боялась. Она знала, что Чарли будет следить за ним, как за своей собственностью. Он полюбил его. Это было видно по его темно карим большим, как удоверчивого теленка, глазам, которые светились сейчас каким-то особенным светом. Насколько Гладис было известно, никто из ее близких никогда не относился к этому дому с таким трепетом, который она почувствовала своим новым знакомым. «Хорошо», — наконец сказала она, и сердце ее дрогнуло. С ее стороны это был жест величайшего доверия, и Чарли прекрасно понял, какой дорогой подарок она ему вручает. Порывисто вскочив со ступени к лестнице, он сделал по направлению к Гледис два огромных шага и, заключив ее в объятии, крепко прижал к своей груди, а потом поцеловал в лоб с такой нежностью, с какой он поцеловал бы родную мать. Когда Чарли выпустил ее, глаза Глэдис были полны слез, но она улыбалась и он улыбнулся тоже. «Спасибо», — сказал он, глядя на нее сверху вниз. «Спасибо. Я обещаю, что буду хорошо о нем заботиться». Странная судорога стиснула ему горло. Он не смог продолжать. Тогда, не в силах выразить свою благодарность, Чарли снова прижал Глэдис к себе, и они долго стояли молча, глядя на то, как рождественский снегопад укутывает землю искристым снежным покрывалом. Глава четвертая